Твоего змея я блокирую двумя серыми орлами. Змея и один орел уходят в отбой, этот на место. По этой лесной чеморочи бьем шаровой молнией. Сколько тут у меня есть? Раз, два, три, четыре. Значит, четыре и отбой. А теперь я атакую, и ты проиграл. И проиграл-то по-дурацки. Зачем тебе понадобилось атаковать? Ты всегда так плохо играешь. Кантер устало вздохнул и бросил карты на табурет. Слушай, Теги, а чего ты от меня хотел? Я и без того не лучший игрок в этом мире, а при таком самочувствии, как сейчас, вообще ничего не соображаю. Да и неудобно мне одной рукой карты держать и ходить. Сыграй лучше со своим шефом, если тебе так нужен достойный противник. Эй-хе-хей, вздохнул палач, собирая карты. И сыграть-то не с кем. Господин Крош вообще не играет, если ты о нем. Вот босс, говорят, чемпион нового Капитолия, но не пойду же я к боссу с такими глупостями. Налить тебе еще? Если не жалко кивнул Кантер. — А босс твой чемпион? Ему, наверное, просто поддаются, потому что боятся или чтобы подлизаться. — Может быть, может быть, — рассеянно покивал Тедзи, любовно укладывая карты в ларчик. — Это верно, босса все боятся, и господина Кроша тоже. Это только ты тут хамишь всем подряд? Он на тебя очень обиделся и был просто вне себя от того, что босс не велел тебя больше трогать. — А с чего это ваш босс так раздобрился? Если ему ничего от меня больше не нужно, почему я до сих пор жив? — Или это... Он кивнул на табурет, на котором располагались оловянные стаканы и нехитрая закуска. «Мой последний ужин, так сказать. Поэтому ты и затеял эту совершенно безумную пьянку». «Что ж в ней безумного?» — искренне удивился Тедди. «Почему бы и не выпить с объектом, когда больше не с кем? Тем более, если такой объект стоящий. А убивать тебя босс тоже пока не велел, если ты об этом. И господин Крош от этого в полном отчаянии. Уж очень он на тебя зол за то, что ты ему нахамил и нагло с ним торговался». «И часто ты вот так пьешь с объектами?» — поинтересовался кантор, который весь вечер тихо болдел, представляя себе, как безумно выглядит со стороны мирно выпивающий вместе палач и его объект, и в который раз убеждался, что он все-таки точно ненормальный. В первый момент, когда в дверях камеры появился палач с бутылкой и спросил, не желает ли кантор выпить, бедный объект чуть сознания не лишился. А потом, убедившись, что Тедди не шутит и не издевается, философски рассудил, что так, наверное, и должно быть. Если товарищ Кантер полностью больной на голову, что ни для кого не является секретом, то вполне естественно, что к нему обращаются с подобными безумными предложениями. И отказываться от дармовой выпивки только потому, что ее предлагает палач, это уже непозволительные капризы. Даже если он туда яду насыпал, какая разница от чего? Да и любопытно стало пообщаться с таким же сумасшедшим, как и он сам. Ведь Тедди должен быть не менее чокнутым, чтобы устраивать вот такие посиделки с человеком, которого только вчера истязал, и которого, возможно, завтра должен будет прикончить. — Как получится? — флегматично пожал плечами палач. — Мало кто соглашается. Только придурки, которые надеются извлечь из этого какую-то пользу, и такие вот оригиналы вроде тебя. — Расколотых я не считаю, с ними и поговорить-то не о чем, совсем соглашаются. — А как ты нас различаешь? Кантер поморщился, пытаясь как-то сменить позу. Сидеть ни обо что не опираясь было тяжело, а опираться спиной больно. Приходилось опираться плечом, а оно быстро уставало. Переменить же плечо не было возможности, так как он был прикован за руку к стене. К счастью, за правую, а то бы и стакан нечем было взять. «Придурков и оригиналов? А что тут различать? Мы сидим вот так уже час, и ты до сих пор ничего у меня не попросил и ничего не предложил. А еще это обычно по лицам видно». Вот ты, например, когда я тебе предложил выпить, что подумал? Ни хрена себе, честно ответил Кантер. А потом, что я, наверное, полный псих. Угу, А потом вспомнил, что я тоже полный псих и решил, что это будет в самый раз. И чего отказываться, если наливают? Тем более я очень надеялся, что если выпью, мне полегчает. А что, не полегчало? Не очень. Тедди, от тебя от начальства не попадет? Явится, например, твой шеф, а у тебя объект лыка не вяжет. — А ты развелыка не вяжешь? Не похоже. До такого состояния я и сам не пью, и других не угощаю. Даже если есть такой повод. — Какой повод? — Замечательный. Эту сучку джану наконец поимели. — А ты ее за что-то не любишь? — Да она меня тоже. Конкуренция, сам понимаешь. — И кто лидирует? — Когда как. Она вернее, я дешевле. А если честно, босс с ней связался исключительно потому, что ему господин президент порекомендовал, а теперь не знает, как отвязаться, чтобы тот на него не обиделся. Это зараза то ли его родственница, то ли он спит с ней, но любит ее наш президент безумно и самозабвенно, и обидится, если босс откажется от ее услуг. А она за свои услуги ломит несусветные цены. Да и стерва такая, что с ней общаться невозможно. Может, именно поэтому босс и не велел тебя убивать. К примеру, хочет исследовать, как ты сопротивляешься сканированию и научить своих людей полезнейшие умения. Если оно распространится в мире, господа маги не выдержат конкуренции, и моя работа будет цениться выше. Кантор не удержался, чтобы не заметить некоторой иронией. «Любишь ты свою работу, как я погляжу?» — Да работа, как работа, не хуже, чем твоя. Только твои объекты не имеют возможности высказать тебе свои претензии, как ты мне сейчас пытаешься. — Ну, положим, Фернан тебе тоже претензии не выскажет, — криво усмехнулся Кантер, и, отчаявшись хоть как-нибудь пристроиться, сидя лег на живот. — И должен заметить, мои объекты ходят на свободе, они сидят прикованные к стенке под охраной нескольких здоровых мордоворотов и знать не знают, что они объекты», — добродушно хохотнул Тедди, и его круглая толстая физиономия расплылась в улыбке. «Тебе не кажется, что наша беседа начинает и в самом деле походить на беседу двух ненормальных? Обхохочешься. Палачи-убийцы сидят и спорят, чья профессия этичнее». «А как тебя вообще угораздило выбрать такую профессию?» «При нормальном общении ты производишь впечатление совершенно беззлобного человека». «А с чего ты решил, что палач должен быть злобным? Я ремесленник, я делаю свою работу. Хороший палач и не должен ненавидеть свой объект, так же, как и не должен ему сочувствовать. Или ты уже имел дело с палачом, и тебе просто попался плохой специалист, поэтому ты о нас так думаешь?» «Не вижу особой разницы», — проворчал Кантер. «Разве что плохой специалист не предлагал мне выпить и поиграть в карты. А в остальном так же больно». «Ну что ж, терпи теперь», — развел руками Тедди. «У тебя был выбор». «Хотя, если подумать в чем-то, ты прав. Когда я работал на правосудии, было как-то проще. А здесь мне не особенно нравится. Все куда-то торопятся, всем надо срочно, советы дают безграмотные. Я так не могу. Мой наставник, старый хин-эмигрант, долго прививал мне эту самую неторопливость, которая всех раздражает, и избавиться от нее непросто. Да и не думаю, что следует. Ты там не спишь?» «Нет», — отозвался Кантер, не поднимая головы. «Мне просто так удобнее. А уснуть я все равно не смогу». Продолжай, я слушаю. Значит, это у тебя хинская школа? Да. Она предусматривает определенную систему, определенный порядок действий и совсем не предусматривает, что объект надо изувечить в первые же сутки. Между прочим, у Марити объект раньше времени считается непростительным промахом в работе и полной халтурой. А этот Фернан со своими яйцами, тоже мне знаток мистралийской психологии, озабоченный какой-то. Он сам-то не с часом. А что? «Я произвожу впечатление озабоченного», — обиделся Кантер. «Не знаю, но видно было, как ты переживал за свои яйца каждый раз, когда Фернан советовал за них взяться». Засмеялся Тедди, заглянув в пустую бутылку и убрал ее с табурета. «А что это ты ничего не ешь?» «Не могу». «Тедди, а если ты видел, что я так уж переживаю, почему не попробовал?» «Ну, потому что...» «Как бы тебе объяснить?» «Ты не просто боялся с ними расстаться, ты мысленно с ними уже расставался». То есть был готов пожертвовать самым ценным и все равно ничего не сказать. Это обычно видно по лицу, по глазам. И вообще, хороший палач такие вещи чувствуют И если вероятность, что объект окачурится, значительно перевешивает вероятность, что он расколется, то какой смысл тогда в таком бесполезном действии? Лучше не торопиться, а работать методично и по порядку. Возможно, суток через семь мне бы удалось тебя расколоть. Убери свои два пальца, хвостун. Впрочем, особо стойкие объекты, которые не раскалывались ни при каких обстоятельствах, мне тоже попадались. Насчет тебя не уверен? Честно, не уверен. А проверить уже не получится. Тогда положись на мое слово, потому что я уверен. А почему ты так уверен? Потому что до тебя проверяли. А в твоей системе что-то есть такое, правильное что-то в ней есть. Да, рассмеялся палач. Как радостно это слышать. Если вдруг случится, что тебя все-таки не убьют, могу взять в ученики». «Да нет, спасибо, староват я новую профессию осваивать». «Ну, как хочешь. Что-то ты совсем опечалился. Неужели все настолько плохо? Могло быть и хуже, между прочим. Или просто вспомнил, как проверяли?» «Нет, явно тебе в прошлый раз никудышний специалист попался. Стоит на твою физиономию посмотреть, сразу видно. Чем бы тебя отвлечь? Может, анекдот рассказать?» Расскажи лучше, что в мире делается, попросил Кантор, которому было не до анекдотов. В мире? Ну, вот, к примеру, в Артане короля убили, прямо на свадьбе. Говорят, женился на свою голову. Короля? Переспросил Кантор, не поднимая лица, чтобы сообразительный Тедди не увидел его выражение и опять не сделал выводов. Как? Кто убил? Какая-то ревнивая дама? Не поверишь, жена хинского императора. А ей-то зачем? «А демоны их знают, этих хинов? Они все немного с приветом. Даже мой наставник, мир его праху, очень странный был человек. Вот помню как-то...» Кантер старательно делал вид, что ему очень интересны рассуждения о покойном наставнике и ненормальных хинах, хотя на самом деле его мысли были совсем о другом. Почему-то вспомнилась последняя встреча с его величеством на кухне Ольги, как его бесило то, что она вечно с таким умилением встречает короля, а он ее обнимает. Но с чего было беситься, пусть бы себя обнимал. А потом мысли сами собой перескочили на Ольгу. «Бедная девочка, бывают же такие невезучие. Вчера король, завтра я. Чуть ли не в один день. То ли и в самом деле проклятие. Может, я это вовсе не я, а настоящий я давно умер, и теперь вот живых соперников разгоняю?» «Ты что?» Опять умом тронулся, — возмутился внутренний голос. «С чего бы это я сам себя отгонял от своей девушки? Не выдумывай ерунды!» Не думал я умирать. И, кажется, тебе уже говорил, что я — это ты. А раз уж речь зашла о девушке, причем тут король. Ты до сих пор ревнуешь, дурак набитый? Сам дурак, — не остался в долгу Кантер. Не ревную я, а просто она же его любит. Пусть не так, как меня, но все равно убиваться будет, как по-родному. А я еще додумался попросить Марга, чтобы ей передали, если меня убьют. Вот будет кстати. Завтра только с похорон короля придет, а ей тут еще одна приятная новость». «Но ты же еще жив!» — не унимался внутренний голос. Вопрос времени устало отмахнулся Кантер. «Ты это брось!» — продолжал возмущаться голос. «Ты что девушке обещал? Обещал выжить и вернуться. Изволь держать слово, а не распускать сопли. Хотя короле, конечно, жалко». «Жалко!» — согласился Кантер. «Как же это они так облажались, предсказатели наши? Говорили застрелиться. Вот и верим на слово». «Разве не правда?» — печально напомнил голос. «Мофей тебе предсказывал? Сбылось?» «Еще как!» — проворчал Кантер. «Только вот помнится, еще один великий ясновидец мне тоже предсказывал. Мальчик и девочка у меня, видите ли, будут. Оракул, хренов, мать его!» «Или просто соврал, утешить хотел?» «Как он хоть там, не навернулся ли со своей скалы по укурке? «А че ты, собственно, ноешь?» — рассердился внутренний голос. «Будешь сидеть и ждать, что тебя кто-то спасет, так и в самом деле досидишься, да До совсем противоположного». С каких это пор ты стал надеяться на постороннюю помощь? Наверное, и в самом деле вредно слушать предсказателей. Расслабляешься. — Тебе бы так расслабляться, — рассердился и Кантер. — Заткнись, язва ехидная, без тебя тошно. И спина болит. — У меня тоже болит, — отозвался голос. — Это, между прочим, и моя спина. Но дело-то не в том. Давай что-то делать, не сиди так. Я жить хочу, в конце концов. — Заткнись, — повторил Кантер. — Все хотят жить, и я тоже. — Только хотеть надо в меру, а ты, я гляжу, хочешь жить больше, чем следует. Вот и начинаешь дергаться, паниковать, подбивать меня на безнадежные авантюры. Я лучше знаю, когда надо действовать, а когда не надо. Вот сейчас как раз не надо. Тедди не дурак, все мои возможные выходки у него предусмотрены. И позориться в очередной раз мне никак не хочется. Вспомни табуретку, и не лезь, ты мне мешаешь. Эй, ты там не заснул? Окликнул его Тедди. Что-то ты притих. Просто задумался, отозвался Кантер, приподнимая голову. Я не сплю, и что особенно противно в полном сознании. Что, так плохо? А то хорошо, ты как спросишь? Ты свою систему на себе никогда не пробовал? Как сказать, усмехнулся палач. Мой наставник считал, что хороший палач должен в полной мере осознавать, что чувствует его объект. Я же говорил, что хины все слегка ненормальные. Почему только хины? «Это верно, мистролийцы тоже», — довольно расхохотался Толстяк. «Ладно, я вижу, тебе и в самом деле не до бесед. Так что я пойду домой, а ты попробуй все же поспать. Может, завтра опять встретимся на прежнем месте?» «Очень может быть», — согласился Кантер, и, набравшись наглости, все же спросил. «А у тебя тут ничего нет такого, чтобы укрыться?» «Холодно. Или это часть твоей системы?» «Не холодно здесь», — возразил Тедди. «Это тебя просто знабит. Температура у тебя». «Ожоги, знаешь ли, дело такое. Есть у меня чем укрыться, но тебе лучше потерпеть. Во-первых, эти тряпки грязные, еще заражение крови подхватишь. А во-вторых, ожоги лучше держать открытыми. Так что потерпи». Доброй, «Да устало отозвался Кантер, закрывая глаза. «Мне без разницы, как твои художества будут заживать. Все равно вряд ли доживу до результата. И можно подумать, та табуретка, которой ты меня приложил, была стерильная». Первое, что увидел господин Факстон, войдя в свои апартаменты, была мэтресса Джоанна, восседавшая на диване с неизменным бокалом коньяка и длинной папиросой. — Зюси, малыш, где ты был так долго? — укоризненно спросила она, едва завидев его. «Бабушка — Бабушка! — обрадованно вскричал президент Совета Магнатов, бросаясь к ней с распростертыми объятиями. — Бабушка, милая, с тобой все в порядке? Я чуть не прибил этого недоумка баги. «Все нормально, малыш, все обошлось», — улыбнулась бабушка, ласково потрепав малыша по лысине. «Можно сказать, я даже не пострадала, хотя компенсацию за моральный ущерб из твоего дружка баги все-таки выдавила. Будет время, сходи, обговори с ним сумму. Кстати, твой баги полный кретин, так что можешь ломить, сколько захочешь, даст?» «Я обязательно зайду к нему», — заверил матресу любимый внучек и присел напротив. «А что ж там все-таки случилось?» Обычная накладка, какие в моей профессии бывают, к сожалению. Мне попался не классический маг, который очень успешно сопротивлялся. Уж не знаю, из каких соображений он оставил меня в живых, но я даже чувствую к нему нечто вроде благодарности. Разумеется, господину Дорсу я не сказала, что такие накладки случаются нередко и что именно от этого гибнет большинство моих коллег. Наоборот, я на него набросилась с обвинениями в злом умысле и не отстала, пока он не пообещал компенсацию. «Ах, бабушка!» — умильно заулыбался господин Факстон. «Теперь я понимаю, от кого я унаследовал деловую хватку и прочие ценные качества, необходимые в бизнесе и в политике. Ты как всегда...» «Это еще не все», — довольно усмехнулась матресса. «Еще я его так изящно кинула на информацию, что ты просто умилишься, как услышишь. Ты помнишь моего коллегу из Мистрали, из которой мы постоянно цапались? Макси его звали». «С трудом», — признался господин Факстон. «Ты не очень посвящала меня в свою личную жизнь». Так вот, говоря кратко, тот парень, которого я сканировала, его точная копия, и пользуется той же неклассической магией, о которой Макси как-то говорил, что способности к ней передаются по наследству. Вот обо всем этом я сказала Баги. Об этом и еще вскользь о том, что Макси имел роман с принцессой, что, в общем, есть общеизвестный факт. «Ни слова не преврала заметь. Одну только чистую правду. И что ты думаешь?» Этот придурок тут же сделал из всего этого вывода и раскатал губу на всю мистралию. Ты видел, как он засуетился, как вертел передо мной хвостом, чтобы вытянуть еще какую-нибудь информацию. И как спешил меня спровадить, пока я сама не додумалась до того же, что и он, и не потребовала долю в прибылях. Бабушка весело засмеялась и, заглянув в пустой бокал, потянулась к столику, где стояла бутылка. «Но бабушка», — вдруг побледнел господин Факстон, — «ты разве не понимаешь?» Ведь весь континент знает, что именно этот твой Макси был настоящим отцом принца Орландо, того самого, которого ищет вся Мистралия и даже другие государства. А если еще добавить сюда тот факт, что Мистралиец, сидящий сейчас в подвале у баги, имел какие-то очень тайные и очень личные дела с Шеларом... А эта информация откуда улыбнулась Матреса джана наливая себе коньяка? Баги просил меня разузнать об этом». Бабушка, ведь и в самом деле может быть, что этот мистелиицы есть пропавший принц. И ты просто так даром отдала эту информацию баги? Зюси, мальчик, улыбнулась волшебница, неужели ты первый день знаешь свою бабушку, когда это я кому-то отдавала информацию просто так? Повторяю, я его очень красиво кинула. Он тоже уцепился за это фамильное сходство, не классическую магию, личные дела спокойным артанским королем. — Кстати, он вовсе непокойный, вставил господин Факстон. Этот хитрец и тут как-то умудрился выкрутиться. — О, это на него похоже. Но я не об этом. Так вот, Багги пришел к тем же выводам, что и ты, поскольку они сами напрашивались. Он купился на пару внешних совпадений и поверил расхожей сплетне, и эта доверчивость влетит ему в крупную денежку, чтоб я так жила. Могу даже с уверенностью предположить, что наглый мистралиец с радостью признается, что он принц, поскольку для него это единственный способ выжить, и будет изо всех сил морочить голову баги, чтобы ему верили как можно дольше. А баги теперь бросит все свои усилия на эту авантюру в надежде завести себе карманного короля и прибрать к рукам всю экономику мистралии. Он вбухает в это безнадежное дело у ему денег и на время выпустит из виду некоторые другие дела, если ты понимаешь, о чем я. Если у вас с ним имеется конкуренция в каких-либо областях, сейчас как раз удобный случай вытеснить его оттуда, пока он занят своим грандиозным мистралийским проектом. «Бабушка, но откуда ты знаешь, что он ошибается, да еще так точно? Почему ты так уверена?» «Потому, мой маленький Зюси, что не все то, о чем знает весь континент, обязательно является правдой. Макси не был отцом Орланда. Я в свое время из чистого любопытства сделала генетический анализ, так что это абсолютно точно». «Просто баги я об этом не сказала». «Если у тебя остались сомнения, могу еще добавить, что Орландо ничуть не был похож на своего наставника, и маг он был совершенно классический. Как бы он ни изменился с возрастом, в подвале у баги сидит точно не он». «А кто же?» — поинтересовался внук, успокоившись насчет принца и уже просто из любопытства. «Да кто угодно. Макси был ужасный бабник, и одним богам ведомо, сколько детей он успел настрогать за свою не особо долгую жизнь». Если тебе интересно, попробуй узнать, но вряд ли ты найдешь концы. Кстати, а ты узнал, что за дела были у этого мистра лица с королем Артана? Эта информация может быть как-то полезна тебе, или наоборот. Я имею в виду, если, к примеру, она противоречит версии багги, ее лучше придержать. Да ничего я не выяснил, вздохнул господин президент. Я спросил у Элмара, но он либо сам не знает, либо не такой простак, как кажется. Он невинно похлопал глазами и пообещал выяснить перспективное обещание, ничего не скажешь. Разумеется, он тут же пойдет к Шелару и спросит, а уж Шелар найдет, что сказать. Едва он успел это произнести, как в дверь постучали, и почтительный молодой секретарь сообщил, что господина президента желает видеть король Артана и его величество Шалар Третий, по очень конфиденциальному вопросу. — Пригласите его в кабинет, — приказал президент, поднимаясь. И когда секретарь исчез за дверью, добавил, легок на помине, «Интересно, что это ему понадобилось на ночь глядя? Неужели об этом мистралийцы потолковать? Или просто пришел высказать мне свое возмущение по поводу моей неудачной попытки раскрутить Алмара на концессию?» «Какую?» — уточнила бабушка. «Да я сегодня так опростоволосился, прям самому стыдно». «Я, как и ты, не знал, что сообщение о смерти Шелара было недостоверным и преждевременным, и затеял разговор с Алмаром, надеясь получить концессию на разработку нефтяных месторождений в Келси. Это было бы безумно выгодно. Сейчас на международном рынке резко возрос спрос на нефть. Мистралия ее закупает в несусветных количествах». Шелар мне обычно на такие предложения отвечал общепринятым жестом и заявлением, что без нас разработают. «А Алмара можно было бы и раскрутить». Я к нему подкатился с этим предложением, а он пообещал подумать. Можешь себе представить, как он подумал. Тут же побежал к образованному кузену и спросил, что такое концессия, а затем объяснил, где таких умных слов нахватался. «Вот мне сейчас шаларвы скажет». Факстон вздохнул и посмотрел на бабушку. «А ты не можешь просканировать человека незаметно?» «Зюси, что ты такое говоришь?» «Просканировать человека на расстоянии без прямого контакта, да еще так, чтобы он сам этого не заметил? И при том короля, который наверняка весь увешан амулетами, как праздничная яблонька? Зюси, ты в своем уме? Что за безумные мысли приходят тебе в голову? Я тебе всю твою жизнь говорю, не лезь в авантюры, а то кончишь, как твой дружок Баги. «Да ведь с ним все в порядке», — попытался возразить внук, — «и он даже процветает». «Рано или поздно», — менторским тоном заявила бабушка, — «он плохо кончит, и поменьше бы ты с ним водился». А то начал уже и мыслить, как он, короля ему просканировать незаметно. «Жаль», — вздохнул господин Факстон, — «а как было бы здорово, если было бы можно! Представляешь, сколько интересной и полезной информации хранится в этой стриженной башке!» Когда он скрылся за дверью, Мэтреса печально посмотрела ему вслед и вздохнула. «Эх, Зюси, такую в башку, как у Шилара, надо иметь свою, а не мечтать заглянуть в чужие. Уж он-то, я уверен, направит своим королевством без всякой бабушки». Она вздохнула еще раз, достала небольшое карманное зеркальце, поправила прическу, освежила макияж, после чего глубоко о чем-то задумалась. Дожидаться возвращения любимого внука пришлось недолго. Видимо, его величество был, как всегда, краток и конкретен, и даже более чем всегда, поскольку дома его ждала молодая жена. «Что интересного сказал тебе Шелар?» поинтересовалась Матреса, созерцая, как вернувшийся внучек утирает кружевным платочком взмокшую лысину. «Бабушка!» Подозрительно ответил тот. Ты точно уверена, что этот мистралиец не то, что думает Багги? Абсолютно, детка. А ты не ошиблась с анализом? Ты хорошо умеешь их делать? Я их вообще не умею делать, я ходила к специалисту. А что заставило тебя усомниться в словах твоей дорогой бабушки? Только что шалар живо интересовался этим человеком намекнул, что он оказал бесценную услугу короне и лично шелару, и просил со своей стороны выяснить, что Баги собирается с этим мистралицем делать и зачем он ему вообще, не бесплатно, разумеется. Также намекнул, что если господин Дорс намеревается извлечь какую-то материальную выгоду из своего пленника, то корона заинтересована в нем и готова заплатить куда больше, чем мистерлийское правительство может предложить и за него, и за его друзей вместе взятых. А также, как бы между прочим, порассуждал репутации и ее роли в бизнесе и политике, и в частности привел господина Дорса в качестве примера. Репутация у него, дескать, и так не самая чистая, а он еще имел неосторожность кинуть клиентов, и будет очень печально, если эта информация всплывет, подкрепленная доказательствами. И тому подобное. Перевести тебе все это с дипломатического языка на нормальный? — Не трудись, — усмехнулась бабушка. — И так понятно. Перевод такой. Передай своему дружку Багги, что его местролеец мне нужен, и я за него заплачу а добро мне отдаст репутацию под порчу так, что из Совета Магнатов вылетится со свистом. — Он тебе обещал комиссионные за посредничество? — Разумеется. Только вряд ли я их увижу, если Багги так решительно настроен. Он лучше репутации пожертвует, тем более, что она у него и так не самая лучшая. — Бабушка, а ты точно уверена? Твой специалист не мог ошибиться? Если этот мистер никто, почему Шелар так настойчиво желает его заполучить? Или ты думаешь, он тоже его логически вычислил, как он это называет, и ошибся? Не верю я, что Шалар в таких вещах ошибся? Зюси, ты несносный мальчишка, возмутилась бабушка. Разумеется, Шалар не мог ошибиться, как ты или Баги. Он лично знал Орланда и довольно близко, и не узнать его при общении он не мог бы, равно как и принять за него постороннего человека с совершенно другим, кстати, типом лица. А дела у них могут быть какие угодно, начиная с того, что этот человек его агент, и кончая тем, что у них любовь. Это я шучу, разумеется, просто чтобы нагляднее проиллюстрировать тебе, насколько велик простор для фантазии по этому вопросу. И оставь дурацкую мысль о том, что твоя бедная бабушка ошиблась. Я абсолютно права. Лучше давай подумаем, что нам с тобой выгоднее, комиссионная отшелара или подпорченная репутация Байги?